Глава третья Телецентр слепил стеклами, как квадратный айсберг. Ассистент в мятой футболке встретил Варвару в бюро пропусков. Лениво кивнул и позволил следовать за ним. Он прошел по коридору, выкрашенному голубой краской, как в бассейне, и распахнул пластиковую дверь. Комнату заполняли два парикмахерских кресла. Вокруг зеркал горели лампочки, слепя белым светом. Хозяйка гримерной, стройная девица с ярким макияжем и в коротком платьице, оценила Варвару и дежурно улыбнулась. Кася, эфир через 15 минут. Отведу сразу в студию», — сказал ассистент и сообщил в рацию. «Третий гость на гриме». «Толик, дверь не закрывай. Умираю от жары», — проворковала гримерша Кася, Будто заигрывала. Толик буркнул в рацию и вышел, оставив дверь нараспашку. «Садитесь, пожалуйста». Сказала Кася так, как просят выйти вон. Телевидение встретило ласково. Варваре захотелось сказать ему Прощай навсегда. Она залезла на кресло и прислонилась к спинке, горячей, как печка. Первый раз на телевидении? спросила Кася, накидывая на Варвару черный фартук и затягивая на шее так, что перехватило дыхание. Надеюсь, последний, ответила Варвара, ослабляя удавку. Волнуетесь? Нет. У нас многие волнуются первый раз. Прямо дрожат. Пусть ведущая дрожит, ответила Варвара и увидела в зеркале, как подведенные бровки Касси полезли вверх. А вы кто? спросила она без жеманства. Ответить Варвара могла разнообразно. Но предпочла самое простое: Блогер. О, как интересно! О чем блог? История косметики и парфюмерии. Здорово, я на вас подпишусь. «Спасибо. Может, начнём?» «Конечно, отдыхайте», — проворковала Кася. «Немного тонального крема, и всё будет чудесно». Варвара закрыла глаза. Под синтетическим покрывалом стояло лето в Средней Азии. Только чай не предлагали. Кася шуршала над лицом. Варваре было всё равно. Лишь бы скорее. «Ну вот и готово». Варвара глянула в зеркало. В отражении на нее смотрела красота необыкновенная. «Нравится?» — спросила Кася, нарываясь на комплимент. «Так надо для съемки?» — спросила Варвара, чтобы не сказать, что думает о размалеванной кукле. «Стильный мейкап. Вас молодит». Гримерша повезло, что явился ассистент Толик и повел гостью в студию. Декорация дневного ток-шоу изображала интерьер дачи обычного россиянина. с окнами во всю стену, тропическим садом и бассейном. Ника Терентьева сидела в плетеном кресле и листала сценарий. Вокруг нее хлопотали гримерша с кисточкой и парикмахерша с расческой. Напротив стояли три Софы без спинки. Две занимали участницы передачи. Толик указал на свободный пуфик у края декорации. Варвара послушно села. Подошел техник, попросил выключить смартфон на время эфира. стал прилаживать на блузку микрофон-петличку. Варвара глянула, с кем предстоит лететь в прямом эфире. Ближе к ней сидела девушка не старше 30, с волевым лицом, одетая в деловой костюм дорогого бренда. Третья участница была покрыта кристаллами, как бутерброд икрой. Варвара сразу поверила, что на руках, на шее и в ушах у нее настоящие бриллианты. Девушка несла на лице груз косметики, расширенные скальпелем хирурга глаза и пышные губы в форме утиного клюва. Удобно ловить мальков в пруду. Невольно Варвара сравнила себя с блестящим обществом. На их фоне она казалась золушкой, которую обманула фея крёстная. Как минимум с платьем. В торопях Варвара схватила из шкафа первое попавшееся, чтобы не было жарко. Все равно выбирать не из чего. «Это кто такая?» «Блогер», — ответил голос с небес. Режиссер прямого эфира поняла Варвара и подумала. «Вот, отличный повод встать и уйти. Что она тут делает?» «Оперативная замена. Наша звезда извинилась, что не может быть. Вчера вечером». «Да на ковид подцепила?» «Говорит, неотложные дела. У новой гости блог по истории косметики». «Искать надо лучше», — недовольно заявила Терентьева. «Все, пошли с чем есть». С площадки исчезли гримерши и парикмахерши. Наступила тишина. Загорелась красная табличка «Эфир». Ника Терентьева превратилась в очаровательное создание. Ту самую ведущую, которую так обожают домохозяйки, что забывают про кипящий суп. Она улыбалась столь искренно, что хотелось ответить тем же. Иные желания одолевали Варвару. Ника Терентьева объявила тему передачи. «Красота» и начала знакомить с гостями студии. Катя Бобчик, или «утка-губастик», как Варвара назвала королеву бриллиантов, была представлена страстной поклонницей эстетической хирургии и других пыток красоты. Вторая гостья, Светлана Микова, оказалась представителем косметической фирмы. Черед дошел до Варвары. Ведущая замялась и сообщила, что у них в гостях известный блогер, такой известный, что не знала имени. а режиссёр не успел подсказать. Варвара решила не веселить скучающих телезрительниц уходом из студии. А ведь можно было взбодрить прямой эфир. Ролик разошелся бы по интернету. Не зная, что опасность миновала, передача потекла по сценарию. Мадам Бобчик рассказывала, какие муки и радости вытерпела в клиниках, включая втыкание золотых нитей в щёки. Мало ей было драгоценностей снаружи, хотелось внутрь. Варвара слушала и молчала. Настал черед госпожи Миковой. Ведущая проявила большой интерес к продукции фирмы. Призналась, что давно пользуется их кремами, лосьонами и прочей гадостью в красивой упаковке. Микова расхваливала товар, Терентьева убеждала, что эта косметика сохраняет ее красоту. Варвара опять молчала. Во-первых, ее никто не спрашивал. Хуже было другое. Передача оказалась скрытой рекламой косметического бренда. «Обман доверчивых телезрителей». «Ну и, наконец, наша юная гостья». Терентьева услышала подсказку в скрытом наушнике. «Варвара, у вас блог по истории парфюмерии и косметики». «Да», — ответила блогер, не узнавая собственного голоса. «Наверное, популярный». «Маленький блог, о котором никто не знает». Терентьева растянула улыбку. Чуть грим не потрескался. «Какая скромность!» «Скажите, Варвара, были в истории средства, которые можно назвать чудодейственными помощниками красоты?» «Что тут скажешь?» Варвара готовилась повеселить телезрителей историческими байками. Например, как Помпея, жена императора Нерона, принимала ванны из ослиного молока и земляничного сока. Как графиня Батори купалась в крови крестьянок, чтобы сохранить красоту. Как парфюмер Ударт ввел в обращение венгерскую воду, рецепт которой якобы подарил королеве Елизавете венгерский ангел. Как Изабелла Баварская отмокала во тваре из трав и макрицы. Как Катерина Медичи стала использовать ночные перчатки с кремом. Как Маргарита Наварская спала в целебной маске, чем наводила ужас на короля Генриха IV, ее мужа. Как итальянки в XVI веке красили волосы и лица желтой краской, чтобы быть солнечными, а проповедник Бертольд проклинал их за это и грозил, что они будут ввергнуты в гиену огненную. Как испанский идеал красоты был сформулирован в десяти тройных правилах в трактате Ви дам-галант. Примечание: Пьер де Бурдей де Брантом Галантные дамы. Конец примечания. Как был изобретен Кольт-крем, Как женщины втирали в кожу свинцовые белила и ртуть, чтобы сохранить красоту. Рассказать Варвара могла. Только кому нужна скучная история? Тут телевидение. Давайте нам шоу. Будет вам шоу. Такие средства были, ответила Варвара. Очень интересно, сказала Терентьева. Знаете эти рецепты? Один знаю. Что же это за рецепт? «Называется «Эссенция Венеры». «Помогает сохранять красоту неограниченное количество лет», — сказала Варвара, как настоящий эксперт по магии и колдовству. «Я им пользуюсь». «Вы пользуетесь этим средством?» — искренно спросила ведущая. «Вы же молодая девушка, вам не больше 25. «Спасибо за комплимент». «Мне 85 лет». Утка-губастик издала возглас, Будто рыбкой подавилась Представитель фирмы уставилась на Варвару Словно только что заметила Терентьева выпучила глаза Пора было довершать победу Выгляжу так, потому что много лет пользуюсь эссенцией Венеры Сообщила Варвара Фамильный рецепт Очень древний, 17 века Состав сказать не могу Как интересно Выжила Терентьева и опомнилась Жаль, что наш эфир подошел к концу. Варва раздернула петличку и ушла из студии. На ходу стерла влажной салфеткой грим. Сердиться не на кого. Сама виновата. На телевидении больше ни ногой. На улице она включила смартфон. Налетел шквал. Позвонил брат Борис и спросил, когда сестра Старушка собирается в пенсионный фонд. Позвонила Марта и обиделась, что лучшая подруга скрывала от нее чудесное средство. Позвонила Ингрид и потребовала срочно налить пол банку эссенции. Друзья и знакомые слали сообщения всех видов, от глупых до идиотских. Варвара не подозревала, что столько народу смотрит дневной эфир. А ведь клянутся, что телек давно выключили и замок повесили. И вот правда вылезла наружу. Шутка в прямом эфире имела ошеломительный успех. Отвечать Варвара не стала. «Пусть веселятся». Раздался звонок, который нельзя было игнорировать. «Слушаю вас», — сухо сказала она. «Здравствуйте, Варвара Георгиевна. Уже выкинули мой номер из списка контактов». «Что вы, капитан? Не ожидала снова вас услышать». «Ничего, я привык. Вы сейчас не заняты?» «Не занята». и даже не под подпиской о невыезде. Это не ваша заслуга, а наша недоработка. Не волнуйтесь, Варвара Георгиевна, у меня к вам исключительно дружеская просьба». Варвара не помнила, чтобы с капитаном следственного комитета Половцем у нее была дружба. Скорее наоборот. Неужели Половец смотрел эфир и хочет получить рецепт волшебного средства? «Чем могу помочь? Как приятно с вами иметь дело». сказал Половец. Варвара не могла ответить тем же. «Нужна ваша помощь как эксперта. Можете подъехать на Невский? Прямо сейчас? Чем скорее, тем лучше. Так я могу на вас рассчитывать?» Просьба капитана Половца была не из тех, которые можно игнорировать. Варвара обещала приехать.